Глава 24 Оказавшись в аудитории, обнаруживаю, что Круацину все-таки пустили внутрь, призванная сидит рядом с Канцем, прислушиваясь к словам преподавателя. Этот факт меняет всю расстановку мест. Джоэл теперь оказался рядом с Санерой, а Эйкор коротает время в полном одиночестве. Мы с Айрин поднимаемся выше него, занимая пустой стол. Девушка все так же хранит молчание и я решаю отложить выяснение отношений до момента окончания лекции». Ларсон, дождавшись, пока мы займем места, продолжает свой рассказ. «Таким образом вы можете создать конструкты, которые будут существовать весьма длительный промежуток времени, и для поддержания их функционала не потребуется постоянно использовать нотные связки». Не знаю, о чем он ведет речь, но в аудитории поднимается чья-то рука, и спустя пару секунд на ноги поднимается Софина, щеголяющая в полупрозрачной блузке. «Почему такие конструкты не используются для работы? Они же могут стать отличными грузчиками или землепашцами. Один заменит десяток рабочих из числа людей». Олан жестом руки усаживает ее на место. «Есть две основные причины. Первая исключительно экономическая». Алхимический состав, требующий для создания подобного конструкта, стоит весьма недешево. Стоит учитывать, что сам по себе конструкт работать не будет. К нему должен прилагаться контролирующий его маг, который должен хотя бы раз в сутки контактировать с мертвяком. Если сложить все вместе, выйдет весьма внушительная сумма, которую мало кто потянет. Второй резон – психологический. Скажите, многие владельцы судов станут пользоваться услугами ДОКа, в котором работают мертвецы. С моего места видно, как девушка растерянно пожимает плечами. Да, точно, вы ответить не можете, но, думаю, большинство половины клиентов уйдет. А для всех остальных придется сильно сбросить стоимость услуг, что в итоге приведет только к серьезным убыткам потому область применения мертвой рабочей силы ограничивается горно-рудными работами и некоторыми другими сферами с высокой смертностью работников. В таких случаях люди не имеют ничего против использования некроконструктов. Вижу, как на меня бросает вопросительный взгляд Танфой, и после секундного раздумья набрасываю короткое сообщение на куске бумаги, которое передаю Эйкору. Старый маг быстро изучает его глазами, и отправляет дальше. Реакция самого Канца оказывается неожиданно бурной, настолько, что ее замечает Кларсон. «Господин Танфой, вы можете вести себя тише? Минус пять баллов личного рейтинга». За прошедшее время мы почти успели выбраться из минуса, в который нас загнали. Так что пять баллов не так критично. Да и толку от этой своеобразной системы оценок до момента выпуска нет никакого а до конца третьего курса еще надо как-то добраться. Преподаватель получает новый вопрос, и на этот раз от Спашина. Сколько стоит такой алхимический состав? Как мне кажется, пару секунд перед ответом Олан колеблется, но в итоге все-таки определяется. Многое зависит от места, в котором вы его приобретаете, и ваших навыков в алхимии. Скажем так... Цена варьируется от 40 до 100 ларов. Вверх снова взметается рука Тадеша, и он уточняет. От чего это зависит? Разброс цен слишком большой. В первом случае вы можете приобрести ингредиенты и самостоятельно изготовить нужный вам состав. Основной риск ⁇ ошибиться и впустую потерять 40 ларов. Во втором покупаете уже готовый состав, и там цена зависит от того, где вы это делаете. Понятно, что стоимость продукта, произведенного напрямую из лаборатории, будет дешевле по сравнению с составом, который дважды успели перекупить. Больше вопросов нет, и преподаватель снова переключается на описание использования зомби и химер в экономических целях. Так мы узнаем о специальных химерах-конструктах что создаются для валки леса и его последующей очистки. Один их вид спиливает деревья, очищая их от веток и сучьев, а второй пожирает всю ненужную древесину, параллельно перерабатывая ее в органическое удобрение, что идет в дело при высадке сельскохозяйственных культур. Точно так же и меры применяются для очистки воды в тех районах, где отсутствуют полноценные очистные сооружения. Создания играют роль своего рода мощных фильтров, убирая из жидкости все, что может убить человека. Сейчас это не столь актуально. Почти все крупные города имеют свои водопроводы и станции для очистки воды. Но полторы сотни лет назад без подобных химер мало кто обходился. Если верить словам преподавателя, то химерология даже сейчас обеспечивает работу целых отраслей услуг, чего только стоят конструкты, работающие в канализации и производящие расщепление человеческих отходов. Составляющие на выходе отличаются в зависимости от формата конструкта и потребности региона в том или ином сырье, но в любом случае они присутствуют почти повсеместно, позволяя сильно удешевить работу по строительству и обслуживанию канализации. В отличие от мертвяков, И меры далеко не всегда требуют постоянного контроля со стороны мага, им достаточно периодических проверок функциональности. Заканчивая лекцию, Ларсон выдает самостоятельное задание: создать небольшую химеру, что станет очищать воду от примесей, делая ее пригодной для питья. С крохотным конструктом необходимо явиться на лекцию, где и продемонстрировать его работу, выпить отфильтрованную таким образом жидкость. «До начала следующего занятия всего несколько минут, поэтому откладываем обсуждение ситуации на потом и отправляемся в аудиторию артефактологии. Айрин, которая так и не разговаривает со мной, забирает от Джоэла Сонеру, с которой о чем-то переговаривается, а в аудитории занимает место рядом с ней же, а здоровяк снова оказывается моим соседом по столу. Парень таким поворотом дела явно не очень доволен» но это дает нам возможность переброситься несколькими фразами. Как выясняется, он совсем не против поездки на север, правда сомневается в том, что мы сможем выполнить дипломатическую миссию. Отмечаю, что девушки, разместившиеся на стол ниже нас, тоже постоянно о чем-то шепчутся. Свобк несколько раз косится на них и ближе к концу занятия, все-таки не выдержав, призывает к тишине». Сегодняшняя тема лекции не самая интересная. Нам вполне предсказуемо рассказывают, как изготовить артефакты, которые защитят от нотных связок, воздействующих на воду внутри организма. Они же в состоянии отчасти блокировать действия иванов, связанных с водной стихией, правда куда менее эффективно, чем в случае с нотными комбинациями. Помимо этого, преподаватель рассказывает о схеме формирования защитных артефактов, что автоматически выставляет щит во время внезапной магической атаки. Они могут быть как одноразовыми, так и многократными действиями. Более того, в них можно заложить функцию ответного удара. Правда, для этого требуется куда больше времени. На нотной практике мы уже изучили связку одного из универсальных щитов, которую нам и предлагается использовать при самостоятельном изготовлении артефакта, Она втрое длиннее той, что когда-то продиктовал мне Эйкар, но в случае с артефактом это не так важно. Он среагирует моментально. В конце занятия всем выдают еще одно задание. Потребуется самостоятельно создать защитный артефакт, что прикроет от выпаривания воды из организма или любого иного воздействия на нее. После лекции сверяюсь с часами и понимаю, что до времени, обозначенным ректором, осталось чуть больше полутора часов. Дорога на канатной дороге до Кёйреля около 15 минут, то есть полчаса туда и обратно. Вспоминаю, что недалеко от площадки есть какое-то подобие кафе и приглашаю всех спуститься вниз. Канц было начинает расспрашивать о визите к ректору, но, услышав мои слова о поездке в Кёйрель, осекается и досадливо молчит все время, пока мы добираемся до города. Впрочем, он начинает разговор сразу же, как мы усаживаемся за стол в привокзальной кафешке. «С какого драного рицера я был целью этого выродка?» В ответ остается только покачать головой. Ректору об этом неизвестно, как, видимо, и самому Ральфу. Насколько я понимаю, его просто использовали в качестве инструмента твоей ликвидации. Эйкер, разглядывающий меню заведения, бросает взгляд на аристократа. «Возможно, хотели ударить по твоей семье. У дома Танфоев хватает врагов». «Врагов у нас более чем достаточно. Но я ни разу не слышал о Борнердом, даже в виде намеков». Обсуждение на какое-то время прерывает полный пожилой официант в замызганной форме, принимающий от нас заказ на сорт. Выделяется только круацина, просит принести ей два фирменных стейка. Судя по утренней порции призванной, ее метаболизм серьезно отличается от нашего. Когда работник кафе отходит в сторону, Канс, проводив его взглядом, снова обращается ко мне. «А что за второе дело, о котором ты ничего не написал?» Слышу вздох Харин и пересказываю ему содержание письма Морны, упомянув имперскую грамоту. Сын Хердиса, на момент задумавшись, озаряется улыбкой. «Любые сделки!» Значит, мы можем снизить их налоги вдвое, заполучив за это приличную сумму наличностью, а еще лучше — долги в паре тройки городских компаний». Клопнув ладонью по столу, мечтательно продолжает. «Да что там! Можно даже сделать все официально! Нам статус почетных горожан и собственность с крессе, а им нулевое налогообложение лет на десять!» Айрин, не выдержу, взрывается. «Ты можешь хотя бы иногда быть серьезным, Канс?» «Еще одно слово в таком духе, и я вмажу тебя лицом в стол!» Парень, удивленный вспышкой ярости, переводит на нее взгляд. А виконтесса продолжает. «Скерс — важный город во всех планах, от финансовых ресурсов до снабжения армии. Его поддержка неминуемо окажет и политическое влияние. Любой, кто заполучит их союзники, станет куда более привлекательным для партнерства. И ты думаешь, что туда можно отправиться как на курорт?» Без всякой опасности для посланника и сопровождающих его лиц? Кроацина было открывает рот, но сын Хердиса останавливает ее взглядом и поворачивается Кайрин, пытаясь оправдаться. Почему ты всегда такая серьезная? Можно ведь немного помечтать. Потому что Орна кажется под прицелом сразу же, как только покинет Херниц. Скерс слишком важен, чтобы все прошло спокойно. Могу поспорить, нас попробуют прикончить в первые же сутки миссии. Официант приносит чашки с сорком, расставляя их на столе. Дождавшись, пока он закончит, сам вклиниваясь в беседу. Справедливости ради, на территории университета тоже не так уж безопасно. Нас чуть не убили прямо в одном из коридоров Хьёница и дважды покушались в Кериле. Кто поручится, что этого не повторится? Санера, переглянувшись с Викантессой, поворачивается ко мне. «Так если не будет причин, зачем им пытаться тебя убить?» «В любом случае, Кёнец более безопасен, чем вольный город на севере Империи. И, как выяснилось, убить пытались Танфоя, а не тебя». Скривившийся после глотка сорка Эйкер хмыкает. «Аризонов для устранения Горноса с лихвой хватает и без дипломатической вылазки в Скерс. Но я соглашусь, если мы отправимся туда, то нас попробуют остановить». На лице призванный появляется недоумение. И она немедленно озвучивает его причину. «Мы? Зачем моему господину сопровождать его в этой поездке?» Ханс с сокрушенным видом смотрит на нее. «Я ведь уже объяснял. Между мной и Варье подписан договор личного вассалитета, обязующий меня оказывать ему поддержку и выполнять приказы. Если же отбросить формальности, он мой друг. Раз решит лететь в этот городишко, то я буду с ним». Ворачивается ко мне. «Реактор же отпустит нас! Ситуация ведь такая же, как и при вызове в столицу!» Молча кивая ему, а ейкор, оставивший чашку с сорком, упирает в меня заинтересованный взгляд. «Так что ты решил?» Откинувшись на спинку скрипучего стула, окидываю их взглядом. Мне это видится шансом завести контакты на севере. Не факт, что союзников, но, возможно, должников или просто хороших знакомых, которые окажутся договороспособными в будущем. К тому же рядом мой родовой замок. Неплохо бы выяснить, что именно мне осталось в наследство и сколько денег генерирует собственность предыдущего графа. И еще момент. Морна может объявить меня изменником в случае отказа, что сулит определенные проблемы, пока она все-таки регент. Танфо изумленно смотрит на меня. «Значит, ты все-таки решился на бросок к престолу!» Отрицательно качаю головой, но на время прерываюсь из-за работника кафе, поставившего перед круациной блюдо с двумя большими кусками зажаренного мяса, на которое она немедленно набрасывается. Стейки явно пережарены, но, похоже, девушку это мало смущает. Подождав, пока удивленный напором юной леди официант удалится к стойке, излагаю свою позицию. «Нет, Канс. Но до меня дошло, что для результативного выживания необходимы новые связи. Иначе нас растопчут, как только покажемся свете большой арены. А рано или поздно нас туда обязательно кто-то вытащит». Со стороны Айрин доносится звук вздоха, и угрюмая девушка все же обращается ко мне напрямую. «У тебя есть мы с Канцем и Эйкером. Что еще нужно? Вот тебе круацина, которая почти любого превратит в кровавую кашу». «Зачем выбираться из-за стен Хёница?» Переведя взгляд на виконтессу, привожу свои аргументы. «Мы уже говорили про это. Канс не может принимать решения за весь дом Танфоев, а твой отец может в любой момент потерять свое место. Да и он не сможет ничем помочь, если речь вдруг пойдет о более или менее открытой схватке. Хёниц в любой момент может превратиться из надежного убежища в ловушку, и нам нужны резервные варианты». Поездка в Скэрс дает шанс таковые найти. Мэно яростно выдохнув, пару секунд молчит. «Да с чего ты вообще взял, что обстановка в Хёнице может измениться? Ректор на твоей стране, ему нет никакого резона менять свою позицию». «Пока нет, но в любой момент ситуация может измениться со всеми вытекающими последствиями». Девушка замолкает, а вот Санера интересуется. «То есть ты твердо решил ехать?» Спустя мгновение на мне скрещиваются взгляды всех присутствующих, за исключением Круацины, и я утвердительно киваю головой. Да, я отправлюсь в Керс. Если кто-то из вас решит остаться, то прекрасно пойму. Эта поездка вряд ли будет простой. Первым свое участие в деле подтверждает Канц. Следом за ним — покосившийся в сторону Санеры Джоэл и угрюмая виконтесса с задумчивым эйкором последний озвучивает свое желание ехать баронесса. С вопрос и вовсе не стоит. Она идет бесплатным дополнением к Танфою. Определившись, расплачиваемся по счету и отправляемся назад. Надо успеть дать ответ стольку до отбытия посыльного и подумать, как и когда мы вылетим в Скерс. Танфой тонко намекает на некоторое истощение своих финансовых ресурсов, интересуясь Не направила ли Морна вместе с приказом о поездке и некоторую сумму денег, а еще лучше — дирижабль с экипажем? Вернувшись в университет, первым делом снова посещаю ректора. На этот раз беседа получается весьма короткой. Я вручаю ему короткое письмо к Морне с подтверждением о моей отправке, а он передает мне еще один громадный увесистый конверт. По словам Хардена, Там данные, которые поручены передать мне в случае согласия на поездку. Что касается финансирования, то на месте меня встретит имперский инспектор, являющийся представителем короны на территории вольного города. Именно он должен обеспечить нас финансами на месте. А в качестве транспорта морный зафрактован дирижабль, который уже находится на станции хённица Вылетать можно в любое время». Выдвигаться мы собираемся уже сегодня, пока информация не разошлась широко. Так что сразу улаживаем бюрократические формальности. Я оформляю контракты о личном вассалитете с Анерой и Эйкором, у которых их пока нет. И отношу копию Норницу, вместе с письменным подтверждением, что те отправляются в поездку по моему приказу. После короткого обсуждения решаем, что Дэйра с собой брать не стоит. На мой взгляд, наличие рядом преданного пса Лезлы Танфой, следящего за каждым нашим шагом, может скорее помешать, чем помочь. Упаковываем вещи, помимо пары смен одежды, беру с собой все оставшиеся рунические патроны, запас которых уже прилично истощился. Сейчас я могу нанести куда более серьезный урон магией, но и оружие порой может сильно пригодиться. К вечеру у нас все готово. Документы оформлены, вещи упакованы, остается только дождаться отправки. Путь до Скерса займет около 12 часов. Город хоть и расположен на севере, как и Хёнец, но сильно удален на запад. Оптимально вылететь около 9 вечера, чтобы оказаться на месте утром. Когда за полчаса до вылета сидим в столовой, вливая в себя горячий сорк, рядом внезапно мастится Мэйя Коннорс, притащившая с собой свободный стул. На ней моментально сходятся вопросительные взгляды, и блондинка с улыбкой озвучивает вопрос. «Вы же собираетесь куда-то лететь, верно? Носитесь весь день по университету, с ректором общаетесь, документы какие-то подписываете и, как я подозреваю, пакуете вещи. Могу узнать, куда вы отправляетесь». Нахмурившийся Джоэл мрачно гудит. «А тебе зачем?» Девушка снова расплывается в улыбке. «Я же редактор Вестника Хённица забыл?» «Это моя работа, барон Тернек!» Прищурившийся Танфой явно собирается выдать нелицеприятную тираду о журналистах, и я спешу его опередить. «Без комментариев, Мэйя. Если у тебя есть какие-то вопросы, то ты всегда можешь адресовать их Стольку или Норницу Рерху. Возможно, кто-то из них согласится побеседовать». Улыбка чуть видает «Уже пробовала, они отказались!» Стрепенувшись, добавляет. «Об этом же все равно все узнают. Куда бы вы ни отправились, это попадет в газеты. Какая вам разница, произойдет это сейчас или чуть позже?» На этот раз озвучивать ей ответ не успеваю. Меня внезапно опережает Айрин. «Ты же помнишь, что мы можем тебя прикончить? Или уже забыла? Задашь еще один вопрос о поездке, и газета лишится своего главного редактора!» На момент все замолкают, а Конор сменяется в лице. Переведя взгляд на меня, осторожно добавляет. Варио, ты по какой-то причине являешься их неформальным лидером. Скажи мне, это нормально вот так угрожать репортеру?» Покосившись на мрачную Арин, пожимая плечами. Газетчиков часто убивают, особенно когда они лезут не в свое дело и задают лишние вопросы. Издержки профессии. Девушка еще раз обводит нашу компанию взглядом и, поморщившись, удаляется. «А мы, допив сорг, отправляемся за вещами». «Время загружаться в дирижабль».